«Говорите», — сказал король, смущенный последними словами министра. «Что вам нужно?» «Помилование господина Дербле и господина Дювалона». «Моих убийц?» «Только мятежников, Ваше Величество». «О, я понимаю. Вы просите о помиловании друзей». «Моих друзей», — воскликнул глубоко оскорбленный Фуке. «Да, ваших друзей». Безопасность моего государства требует, однако, примерного наказания всех замешанных в этом деле. Я не хочу обращать внимание, вашего величества на то, что только что возвратил вам свободу и спас вашу жизнь. С Я не хочу обращать вашего внимания и на то, что если бы господин Дербле захотел стать убийцей, он мог бы попросту убить Ваше Величество сегодня утром в Сенарском лесу, и все было бы кончено. Король вздрогнул. Выстрел из пистолета в голову, продолжал Фуке, и ставшее неузнаваемым лицо Людовика XIV, избавило бы навеки господина Дербле от ответственности за совершенные им преступления. Король побледнел, представив себе опасность, которой он подвергался. Если бы господин Дербле, продолжал суперинтендант, был убийцей, то ему было бы незачем рассказывать мне о своем плане в надежде обеспечить ему успех. Избавившись от настоящего короля, он мог бы не бояться того, что поддельный король будет когда-либо разоблачен. Если бы Узурпатор был узнан даже Анной Австрийской, он все равно остался бы ее сыном. Что же до совести господина Дербле, то для него Узурпатор был бы при любых обстоятельствах законным королем Франции и сыном Людовика XIII. К тому же это обеспечивало бы заговорщику безопасность, полную тайну и безнаказанность. Все это дал бы ему один единственный выстрел. Так помилуйте же его, ваше величество, во имя того, что вы спасены. Но король не только не был растроган этим правдивым изображением великодушия Арамиса, но, напротив, почувствовал себя глубоко униженным. Его неукротимая гордость не могла смириться с мыслью о том, что кто-то держал в своих руках на кончике своего пальца нить королевской жизни. Каждое слово Фуке, казавшееся ему веским доводом в пользу помилования его несчастных друзей, вливало новую каплю яда в изъязвленное сердце Людовика XIV. И так ничто уже не могло умилостивить короля, и он резко бросил Фуке. «Я право не возьму в толк, сударь, почему вы просите у меня помилования этих людей?» Зачем просить то, что можно получить и без просьб? Я не понимаю вас, Ваше Величество. Но ведь это совсем просто. Где я? В Бастилии. Да, я в тюрьме. И меня считают сумасшедшим, не так ли? Да, Ваше Величество. И здесь знают лишь марчали. Да, марчали. В таком случае оставьте все, как оно есть. Предоставьте сумасшедшему гнить в каземате, и господам Дерблея и Дювалону не понадобится мое прощение. Новый король одарит их своей милостью. Вы напрасно оскорбляете меня, ваше величество. Сухо ответил Фуке. Если бы я хотел возвести на трон нового короля, как вы говорите, мне не было бы нужды врываться силой в Бастилию, чтобы извлечь вас отсюда. Это не имело бы ни малейшего смысла. У вашего величества ум помутился от гнева. Иначе вы бы не оскорбляли без всякого основания вашего подданного, оказавшего вам столь исключительную услугу. Людовик понял, что зашел неподобающе далеко, и что ворота Бастилии еще не открылись пред ним, а между тем шлюзы, которыми великодушный Фуке сдерживает свой гнев, начинают уже открываться. «Я сказал это вовсе не для того, чтобы нанести вам оскорбление, сударь», — проговорил король. «Вы обращаетесь ко мне с просьбой о помиловании, и я отвечаю вам, руководясь моей совестью, а моя совесть подсказывает, что виновные, о которых мы говорим, не заслуживают ни помилования, ни прощения». Фуке молчал. «То, что я делаю, — добавил король». «Столь же благородно, как то, что сделали вы, потому что я полностью в вашей власти, и, быть может, даже еще благороднее, потому что вы ставите мне условия, от которых может зависеть моя свобода и моя жизнь, и отказать, значит, пожертвовать ими». «Я и в самом деле неправ», — согласился Фуке. «Да, я имел вид человека, вымогающего для себя милость. Я в этом раскаиваюсь и прошу прощения, ваше величество».